После свадьбы Варвара с радостью стала выпивать, особенно часто с сгрушенную. Раз под хмельком, когда у нее сидела приполовенская, Варвара проболталась о письме. Всего не рассказала, а намекнула довольно ясно. Хитрой Софье и того было довольно. Ее вдруг словно осенило, и как сразу не догадаться было, мысленно пеняла она себе, — По секрету рассказала она про подделку писем Вершиной, и от той пошло по всему городу. Приполовенская, при встречах с Передоновым, не могла не посмеяться над его доверчивостью. Она говорила, «Уж очень вы просты, Борисович». «Вовсе я не прост», — отвечал он, — «я кандидат университета». «Вот и кандидат». «А уж кто захочет, тот сумеет вас обмешулить». «Я сам всякого обмешулю», — спорил Передонов. Приполовенская хитро улыбалась и отходила. Передонов тупо недоумевал, с чего это она. «Со зла», — думал он, — «всё-то ему враги». И он показывал вслед ей кукиш. «Ничего не возьмёшь», — думал он, утешая себя, — Но страх тамил Этих намеков при Половенской казалось мало. Сказать же ему ясными словами всю правду она не хотела. Зачем ссориться с Варварою? Время от времени она посылала Передонову анонимные письма, где намеки были яснее. Но Передонов понял их превратно. Софья писала ему однажды. не княгиня, что вам писала письма!» Поищите, не здесь ли живет. Передонов подумал, что верно, княгиня сама приехала сюда за ним следить. Видно, думал, он втюрилась в меня, хочет отбить у Варвары. И ужасали, и сердили эти письма Передонова. Он приступал к Варваре. Где княгиня? Говорят, она сюда приехала. Варвара? Мстя за прежнее, мучила его недомолвками, издевочками, трусливыми, злыми изворотами. Нагло ухмыляясь, она говорила неверным голосом, как говорят, когда заведомо лгут, без надежды на доверие. «Почем же я знаю, где живет теперь княгиня? Врешь, знаешь!» — в ужасе говорил Передонов. Он не понимал, чему надо верить смыслу ли ее слов или выдающему ложь звуку ее голоса. И это, как все для него непонятное, наводило на него ужас. Варвара возражала, ну вот еще, может быть, и уехала куда из Питера, она ведь у меня не спрашивается, а может быть, и в самом деле сюда приехала. Робко спрашивал Передонов. «Может быть, и сюда приехала под дразнивающим голосом», — говорила Варвара. «В тебя втюрилась? Приехала полюбоваться?» Передонов восклицал. «Врешь! Да неужто втюрилась?» Варвара злорадно смеялась. С тех пор Передонов стал внимательно смотреть, не увидит ли где княгини. Иногда ему казалось, что она заглядывает в окошко, в дверь, подслушивает, шушукается с Варварою.